Глава 19. Флирт, прелюдия и экономия. Как здесь вообще можно жить? Я стояла посреди огромной квартиры в элитном доме на самом верхнем этаже и не могла поверить своим глазам. Пусто. Абсолютно. Ни стен, кроме как по периметру, ни обоев, ни мебели. Даже кухня могла похвастаться только раковиной. И я очень надеялась, что это не ванная, ибо иначе жить в этом супер-минимализме попросту было невозможно. «Я не жил здесь, я здесь работал». Бросил на ходу Грант, направляясь вглубь огромного помещения с колоннами. Там в конце, кажется, что-то было. Голый кирпичный короб, в котором даже двери не было. Как же я надеялась, что это туалет. Зря. Это был кабинет. Единственный уголок, где хоть что-то было. Стол, секретарь, диван и стеллаж с книгами. А вот уборная оказалась за ним. Это было длинное узкое помещение, где в конце торчал из пола фаянсовый трон. Все. Ни дверей, ни ванны, ни даже раковины. Видимо, хозяин решил, что кухонной вполне достаточно. «Да это не квартира, это пещера!» Теряя самообладание и крепче прижимая к груди спящего Атоса, воскликнула я. «Именно. А ты догадливая!» Совершенно серьезно ответил босс, снял пиджак и упал в очень удобное на вид офисное кресло. Я даже не знала, что сказать. Когда Люк сообщил мне в конце рабочего дня, что мы временно переезжаем в его городскую квартиру, я ожидала чего-то большего, нежели голые стены монолита вокруг и несколько лампочек Ильича над головой. Серьезно, я даже боялась их трогать, так ненадежно они были закреплены. Получить разряд током не хотелось, поэтому я старалась даже не ходить под ними. «Милый». проворковала, а у самой аж челюсти свело от такого обращения. Судя по шокированному виду дракона, у него свело мозг целиком, поэтому я продолжила, желая закрепить успех. «Здесь невозможно жить. Негде спать, негде есть, и самое главное, негде мыться. И все это нежненьким голоском, чтоб дошло лучше». Как я поняла, у нас с мужем слишком разные взгляды на мир и удобство. Даже по этой квартире было ясно, что драконище законченный трудоголик. «Сегодня переночуем на диване, а завтра купим кровати и все необходимое». Заговорил он не сразу. Видно, шестеренки заклинило от моей нежности. Но все же он смог собрать свои мысли в предложение. Я посмотрела на кожаный диван, рассчитанный максимум на три жопы. Простите меня за мой просторечный русский. И поняла, что либо соскользну ночью с него, либо скину дракона и буду потеть и ерзать всю ночь. Уверена, просто не огнедышащие здесь не держит, как и подушки с одеялом. Можно мне в отель? Серьезно спросила, надеясь на положительный ответ. Вздох Люка был полон усталости и какого-то страдальческого стона. Дракон закрыл лицо руками и потер его, надеясь, похоже, прийти в себе. Если бы я мог оставить тебя без защиты где-нибудь в глуши, ты давно дрейфовала бы с пингвинами на льдине где-то в водах Антарктики. Но вся загвоздка в том, что если причинить вред тебе, тоже будет и со мной. Это неотъемлемая часть испытания. Он запрокинул голову и уставился в серый потолок, наверняка рассуждая о своей несчастной судьбинушке. А я? А я, как и любая женщина в этой ситуации, подошла к стене и стукнула по ней кулаком, желая проверить, а не заорет ли драконище. Заорала я. Да так что Атос в ужасе дал Деру предварительно оцарапав меня. А Жорик соскочил с плеча на ту самую стену, которая принесла боль его хозяйке. Через секунду глупая рептилия уже пыталась подпалить цемент. «Жорик, фу! Мне и так жить негде! Хватит подкидывать работу пожарникам!» Со слезами на глазах от жгучей боли простонала я. А босс даже не вздрогнул. Никакой реакции на мой бой со стеной, однако смотрел на меня так, будто я билась головой, а не кулаком. Понимаю, что глупо, но теорию хотелось проверить здесь и сейчас, чтобы убедиться, что драконище не водит меня за нос в очередной раз. От жены идиотки, слава богам, брак меня застраховал. Он почти смеялся, и это было обиднее всего. Связь работает только тогда, когда вредит кто-то со стороны Морган, поэтому если решишь из мести убить меня, совершив самоубийство, окажешь мне услугу. И да, он засмеялся таки в голос. Не уверена, был ли Грант серьезен насчет самоубийства, но неприятно было все равно. Именно тогда я и решила, что его золотая карта полегчает на семизначную цифру. Я как раз получила ее на руки, чтобы иметь возможность обставить лофт, как мне нравится. Ох, не ведал крылатый, что его ждет. Почему в этой квартире жилой только кабинет? Я лежала на краю дивана под пледом, что чудом захватил с собой Владимир и пялилась на выключенную лампочку, что висела над моей головой. Если она упадет, то точно мне в лоб. Эта мысль не давала мне покоя. Потому что я никогда не жил здесь. Это было местом, где я мог поработать, если находились дела в городе. Я не люблю мегаполисы, дым и многолюдность. Спокойно ответил Люк, ютясь с другого края поджимая колени к животу. Увы, диван не был рассчитан на здоровенного дракона. Мужчина и в шире, и в длину никак не умещался на нашей импровизированной кровати, а еще теснил меня. Я несколько раз почти свалилась на пол, но все еще терпела присутствие мужчины на диване. Все дело в том, что в квартире было жутко холодно, несмотря на лето. Денёк выдался дождливым и прохладным, поэтому и в помещениях была зябка. А у дракона был один неоспоримый плюс. Он был неприлично горячим. Так и хотелось залезть на него обезьянкой и обнять, как любимое дерево. Однако я держала себя в руках. «Лучше бы поехали в отель». Буркнула, когда в очередной раз еле успела упереть руку в пол во избежание падения. «Ненавижу отели. Там слишком много противных запахов». «Вы, люди, даже не представляете, как воняете!» Недовольно прорычал Люк. «Представляю, ты от меня с самого первого знакомства нос воротишь. Неужели нельзя было хоть как-то сдерживаться?» Я даже приподнялась, чтобы посмотреть мужчине в глаза. Благо, даже в темноте их отчетливо было видно. Они светились золотом. Ответ был важен. Эту претензию я долго хранила в себе». Однако я не ожидала, что люк тоже приподнимется, уткнется носом в мою шею и глубоко вдохнет. Да так, что по коже даже пробежит холодок. Ну и легкие. «Я могу дышать тобой хоть вечно. Это и бесит». Его голос показался мне хриплым. «Что?» «Догадайся сама. Ты ведь умная девочка». Его наглую улыбочку я разглядела даже в темноте. Прежде чем я успела хоть что-то ответить, Дракон повернулся ко мне спиной и буркнул. «Спи. Завтра на работе у тебя будет ад». В это я поверила сразу. Уж кто, как не драконище, способен поддерживать температуру преисподней в нашем офисе? Солнце слепило глаза. Я была где-то далеко на севере, где чуть ли не вечно стоит мороз и падает снег. А рядом со мной лежал огромный золотой дракон. Его хвост и шея будто обнимали меня, закрывая от холода и порывов ветра. Его большая пасть изрогала горячий пар, согревая пространство вокруг нас. А его мощные крылья с лапами покоились на огромной куче золота. Я стояла, наслаждаясь теплом в царстве льда, и все пыталась вытянуть из-под тяжеленных конечностей побольше золота. «Отдай мне этот кубок, жадная рептилия! Мне нужно отстроить замок!» Переплавлю все добро и сделаю там ремонт в стиле хай-тек. Приговаривала, все время сбиваясь, так как усиленно тащила здоровенную чашу. Чуть ли не Грааль, так роскошен был сосуд. Весь в сапферах, рубинах и изумрудах. Даже руки чесались повыковыривать камешки из кубка себе на сережке и колье, но для начала нужно было его достать. «Дай поспать», – простонал дракон и подгреб чашу к себе под брюхо. «Вот же жадная рептилия. Я натравлю на тебя рыцарей». Никакого ответа. Только что-то юркое, теплое и живое коснулось моего живота. Да так нагло, что я опешила и замерла. Извращенцем оказался хвост, только почему-то он внезапно раздвоился. Одна часть поползла вверх, а вторая вниз. И тут я проснулась. Вот только ощущение, что меня непристойно лапают, никуда не делось, как не исчезли и руки с моей груди и бедра. «Нахал!» – громко возмутилась и опустила папку с документами на голову Гранду. Она очень удачно лежала на краю стола и оказалась довольно увесистой. «Что за черт? Ты что творишь, ненормальная?» Дракон подскочил, и я закономерно свалилась с дивана. Места для Гранда во всей красе и меня было мало на нашем импровизированном ложе. «Это ты что творишь? Раз муж на бумаге, так можно и руки распускать?» Мой аргумент был гораздо весомей, не пропищи я его с пола, потирая ушибленную коленку. Но, кажется, Люк и так меня расслышал. «Какие руки! Я видел чудесный сон. Это ты все никак не давала мне покоя. Схватилась за ремень на брюках и пыталась его стащить. Да еще несла какой-то бред про кубок и замок. Совсем помешалась». Недовольно пробурчал Люк и скатился со скользкого дивана. Тот все норовил оставить мужчину в своих мягких объятиях. Стоило драконищу удалиться за стену к фаянсовому другу, как я от стыда уткнулась в плед лицом и завизжала. И дело не только в том, что мой Грааль оказался чьим-то ремнем, и можно было подумать о скрытом смысле сна. Вроде как достоинство мужчины представляется для меня сокровищем, что полнейший абсурд. На самом деле самым смущающим оказались Атос и Жорик, которые показались из-под пледа, стоило боссу встать. Мои сонные приставалы. Вот же противные звери, я из-за вас прославу извращенкой. Они мне не ответили, зато ответил босс. Я выезжаю через 10 минут. Если хочешь попасть в офис на моей машине, стоит поторопиться. Мысли о неловком утре тут же испарились. Ехать в общественном транспорте в час пик не хотелось. Уж не знаю как, но Владимир всегда огибал пробки, будто предвидел их. Может это чутье оборотня? Думать о способностях водителя времени не было, поэтому я вскочила, побежала к раковине и особенно зеркалу. То, что я там увидела, мне совершенно не понравилось, даже стон не облегчил моих страданий. Волосы торчали во все стороны, на щеке ворс от пледа, а под глазами круги, как у панды. Про тушь я вчера совершенно забыла, так шокировал меня интерьер квартиры, точнее его отсутствие. В общем видок у меня был еще тот. Это не то, какой хочет предстать женщина перед мужчиной после совместной ночи. И пусть у нас ничего не было, мне все равно было неприятно и стыдно. Казалось, будто все эти шепотки в арт о том, что я недостойна Гранда, обрели подтверждение. Я не стремилась к этому, но слова все равно ранили. Теперь понимаешь, почему я не мог приставать к тебе? Люк вышел из уборной, свеж и ухожен, будто только что прошел процедуры в спа-салоне. Его замечание просто добило меня. Дракон нарывался на серьезные проблемы. Понимаю, наверняка боялся получить отосом по лицу или огненным залпом по квартире. Зло прошипело и включило воду на полную, чтобы она заглушила любые последующие слова Люка. В тот момент я как никогда в жизни пожелала, чтобы мой культурный котик поступил вопреки воспитанию и нагадил дракон в туфли. Жаль, животные не читают мысли. Всю дорогу до агентства я молчала. В офисе я убежала вперед и зашла на свой этаж раньше, чем Грант успел подняться. Арт-отдел встретил меня шепотками, неприязненными взглядами и уничижительным зырком от главного разработчика. «Хоть не опоздала, уже плюс», — фыркнула Людочка, помощник главного арт-дизайнера. «Она была у нас вместо кофеноски, но меня ни во что не ставила». «Доброе утро», — поприветствовала всю команду. От чистого сердца мне ответил только Паша, графический художник, козел. Причем козел в прямом смысле. Парень был сатиром. Никогда не увлекалась греческой мифологией, но об этих тварюшках знала любвеобильные существа. Вот и Паша всех горячо и грязно любил, особенно на своих пошлых рисунках, которые воял во время перерывов. Его бы энтузиазм дав нужное русло. Начальство направляет тебя в Норвегию на следующей неделе. «Будешь координировать всю работу нашей рекламной кампании, заявила с порога арт-директор, муза. «Еще одна мифическая штучка родом из Греции в нашем отделе». «Я? Но почему?» «Это было не просто неожиданно, это было странно». «Может, у тебя между ног творится волшебство, или ты возбуждаешь начальство грязными опусами, мне почем знать? Работай!» — прорычала Мила. Никогда бы не подумала, что Музы так умеют, наверняка она идейная вдохновительница Кинга и Лавкрафта. Слишком уж крутой нрав и пугающая аура. Естественно, в перерыве на обед я поднялась к боссу. Меня волновал вопрос непредвиденной командировки и неожиданно возложенной на мои хрупкие плечи ответственности. «Ты что-то хотела?» – с порога спросил Грант, не дожидаясь, когда я заговорю. «Норвегия. Страна. И я в тупике. Вот что на это можно ответить? «Командировка». Постаралась объяснить понятнее. Не вышло. Когда говорят, что мужчинам нужно говорить все в лоб, это правда. Люку с его зацикленностью на работе нужно было выкладывать все целиком и как можно проще. «У кого?» Он даже не посмотрел на меня, продолжая заниматься бумагами. Я вздохнула, собираясь с мыслями, и выдала все целиком. «Ты отправляешь меня в командировку в Норвегию на следующей неделе? Точно. Восла. Мне необходимо быть на презентации нового двигателя внутреннего сгорания. Это инновационная модель. Держу пари, все крупные автокомпании посетят это мероприятие. Он посмотрел на меня. В его глазах сверкали искорки предвкушения. А раз я буду там, то и ты тоже. А взять меня просто как жену нельзя? Как я вообще должна проводить презентацию двигателя внутреннего сгорания, когда даже не видела этого проекта в глаза? Я начинала злиться. Ты его видела и даже чуть не загубила, когда перепутала Юра Дреса. К тому же я не могу дать тебе отпуск, ты еще не проработала шесть месяцев. И потом мне все равно нужен координатор презентации. А так и ты будешь при работе, и я не подвергну свою жизнь опасности. Все выигрыши. И внезапно я поняла, что не просто так чуть не откусила этому гаду ухо в прошлую нашу стычку. Заслужил. И даже нечто похуже заслужил. Картинка того, как я переезжаю дракона двигателем внутреннего сгорания, пусть это и невозможно без автомобиля с точки зрения физики, так и стояла перед глазами. Лучше Гранду не подходить близко к экспонатам. Один ненароком может пошатнуться и прибить бизнесмена.